Глава шестьдесят шестая. «У капитана Надежды». «Вася так красочно описал историю жизни Леньки, что капитан Надежды растрогался. Ну что ж, если он толковый мальчишка, то сделаю из него хорошего матроса», — сказал он. А когда Вася, обрадованный согласием взять мальчика, прибавил к своему рассказу трагическую и смешную сцену, разыгравшуюся на барже, то капитан пожелал видеть и Динку. «Пусть придут вместе, такая дружба дорогого стоит». Ленька собирался недолго, почистил пиджак, вымыл ноги и взял Динку за руку. «Пойдем, решается моя судьба». Девочка пошла, но по мере того, как они приближались к пристани, ее начала охватывать робость. «Лучше б ты пошел один, Лень», — замедляя шаг, сказала она, — «ведь я совсем не знакома с этим капитаном». «А я разве знаком?» — возразил Ленька и, оглянувшись на подружку, усмехнулся. «Не больно-то ему нужно наше знакомство». «Я делаюсь больной», — вздохнула Динка. «Может, он очень важный?» Ей не раз приходилось слышать, как капитаны подают зычную команду со своих мостиков, да еще, недовольствуясь своим голосом, орут в какую-то трубу. «Что, если он вздумает вот так же заорать на них с Ленькой?» Динка боялась слишком громких голосов. Она видела также, что и матросы боятся своих капитанов, потому что они всегда молча и быстро выполняют их приказания». «Лучше б мне не идти», — тоскливо думала Динка. «Трудно понравиться такому строгому взрослому человеку. Можно нечаянно сказать что-нибудь не так, как надо. И вообще нужно сидеть пришитой к стулу». В конце концов Динке начало казаться, что капитан должен быть похож на какого-то водяного учителя, потому что учителя, которых она знала, были сухопутные. В прошлом году, когда Катя хотела устроиться на службу, девочку отдали в гимназию, но она удержалась там только одну неделю. Для начала ее сильно запугала Алина. «Смотри, не болтай зря и не забывай делать реверансы», — несколько раз внушала она. Динка не болтала и делала реверансы, но уроки казались ей слишком длинными, и, соскучившись, она попросту выходила из класса. За это ее приводили в учительскую и дали ей длинные, строгие нотации. «Что тебе говорили в учительской?» — спрашивала мать. Но Динка не помнила слов. «Я помню только мотив», — простодушно сознавалась она, и, подняв вверх палец, с точностью старалась воспроизвести полученный выговор. «Тра-та-та! Тра-та-та! Та-та-та-та-та-та!» Но я все время приседала, оправдываясь, добавляла она. Марине посоветовали оставить ее еще на год дома. Динка перестала ходить в гимназию, но воспоминания о запертом вместе с детьми классе и о скучных, строгих учителях осталось у нее. На всю жизнь. И теперь, приближаясь к пристани, она еле тащилась сзади Леньки, тихонько повторяя «Я делаюсь больной». А Ленька наоборот, сильно ободренный ее присутствием, шел смело, он был уверен, что макака понравится капитану, и при ней этот первый трудный разговор с его будущим начальством пройдет легче. «Иди, не бойся», — говорил он, поднимаясь по сходням и чувствуя дрожь под коленками. «Не бойся». Матросы с любопытством смотрели на длиннополый пиджак Леньки и вихрастую голову его подружки. Один из них велел им обмахнуть шваброй пыльные босые ноги и с веселой ухмылкой проводил к капитану. Перед дверью каюты Динка окончательно оробела и всунулась туда вслед за Ленькой боком. «Не болтай зря и не забывай делать реверансы», — вспомнились ей слова Алины. И, не разглядев еще никого из-за Ленькиной спины, она поспешно и низко присела. «Нам нужно господина капитана», — неуверенным голосом сказал Ленька. «А, пришли!» — откликнулся из-за стола высокий человек в белом кителе. «Идите сюда поближе». «Я не господин, а просто капитан», — с улыбкой сказал он, откидываясь на спинку стула и внимательно разглядывая вошедших. Динка бросила на него быстрый взгляд и увидела загорелое лицо с блестящими темными глазами, ястребиный нос, загибающийся к низу и подпирающий шею высокой воротни кителя. «Поближе». — повторил капитан, словно клюнув в воздух своим длинным носом. Ленька двинулся на два шага вперед. Динка на всякий случай сделала еще один реверанс и удивленно подумала. Вот так нос. Если б Кате такой нос, то она разбила бы зеркалом. Потом взгляд ее скользнул по каюте. Она заметила, что койка капитана была подвесная, а стол и стулья привинчены к полу. «Я слышала о тебе», — сказал Леньке капитан. Голос у него был сочный, густой, и Динка, испугавшись, снова присела. Капитан начал о чем-то спрашивать Леньку, как-то особенно внимательно и часто взглядывая на Динку, а она, заметив его взгляд, молча приседала с вытянутым постным лицом, и чем больше она приседала, тем чаще и удивленнее взглядывал на нее капитан». Ленька тоже начал беспокоиться, но от испуга и тупого приседания в девочку вдруг вселился какой-то новый образ полудурочки. Глаза ее приняли тусклое сонное выражение, рот полуоткрылся, руки повисли вдоль тела. Ленька, разговаривая с капитаном, потихоньку дергал ее за платье. Динка поспешно закрывала рот и смотрела себе под ноги, стараясь сделать умное лицо. Испуг ее давно прошел, так как капитан совсем не кричал в трубу, а говорил спокойным, звучным и приятным голосом. Но новая роль молчаливой тупой дурочки настолько властно овладела уже Динкой, что выкарабкаться из нее она никак не могла. И, представляя свой полураскрытый рот и бессмысленное выражение глаз, она с трудом удерживалась от желания тоненько замычать. А Ленька, расстроенный и красное от волнения, дергал ее, шипел, сердился. «Ну, что вы там шепчетесь?» — недовольно спросил капитан. Ему нравилось открытое честное лицо Леньки и безмерно раздражала его тупая подружка. «Совсем не то ожидал он увидеть, судя по рассказу Васи». И, вспомнив, как девочка, вступившись за товарища, повисла на бороде его хозяина, капитан неудержимо расхохотался. «Неужели это была она?» «А ну-ка, поди сюда», — сказал он, поворачиваясь к Динке. «Так это ты схватила за бороду его хозяина?» Динка мгновенно насторожилась и, выскочив из своей роли, быстро ответила. «Ну, у вас ведь нет бороды, и потом, вы же не будете бить Леньку?» Капитан провел рукой по бритому подбородку, и в глазах его забегали веселые смешинки. «Леньку бить я не буду, но тебя с удовольствием вздул бы за одни твои реверансы. Ну, что ты все время приседаешь? Что я тебе, учитель, что ли?» «Конечно, нет». «Я просто так, из вежливости приседаю. Учитель — это плохое дело», — пожав плечами, ответила Динка. Быстрая перемена в ее лице заинтересовала капитана. «Вот как!» — желая продолжить разговор, сказал он. «За что же ты так не любишь учителей?» «Я не то что не люблю, а просто не хотела бы иметь с ними никакого дела, потому что один раз я уже еле-еле унесла ноги из их гимназии». «Ого!» усмехнулся капитан. «А учителя, верно, очень гнались за тобой». «Нет, они не гнались», махнув рукой, сказала Динка. «У них еще много осталось детей. Мне просто очень не понравилось сидеть в запертом классе и ждать звонка». «Да, да, пожалуй. Для всех лентяев урок всегда идет очень долго», — сочувственно сказал капитан. Его сочувствие расположило Динку. И, присев рядом на соседний стул, она начала рассказывать про гимназию. Вы знаете, даже сам Никич сказал, что в гимназии учатся одни белоручки, ведь нам ничего не велят делать. И руки мы все время держим под партой, как будто они мертвые, да еще в этом запертом классе все время разговаривает только одна учительница, и она такая эгоистка, что никому из детей не дает раскрыть рта». «Но учительница знает больше, чем дети», — возразил капитан. «Вовсе нет. Дети могли бы рассказать такое, что никакой учительнице не придет даже в голову», — убежденно заявила Динка. Капитан снова засмеялся. Ленька, обрадовавшись, что Динка стала сама собой, весело кивнул головой. «Она...» «Кого хочешь насмешит», — сказал он с гордостью и, желая оправдать в глазах капитана недавнюю дурость своей подружки, добавил, а то ишь какой дурочкой притворилась. «Я не притворилась, я просто сильно запугалась, и у меня сделались куриные мозги», — пояснила Динка. «Но почему же ты запугалась? Разве я такой страшный?» — спросил капитан. «Нет, вы оказались не страшный, Но ведь я же не знала, какие бывают капитаны. И потом я всегда боюсь очень умных взрослых людей, потому что в голове у меня такая суматоха!» — засмеялась Динка, встряхивая своими кудрями. «У тебя не в голове, а на голове суматоха!» «Вот, Ленька поедет со мной в Казань и привезет тебе в подарок красивую ленту», — сказал капитан. «Нет, не ленту, а красивые сапожки. Да, Лень, он привезет мне красные сапожки», — похвалилась Динка. Капитан, улыбаясь, взглянул на Леньку. «Ну...» «Где они еще? Это я так подумал только», — застеснялся мальчик. «Раз обещал, надо привести сказал капитан и снова спросил Динку. «А ты не будешь скучать, когда он уедет?» «Я день и ночь буду», — вздохнула Динка и, соскочив со стула, подошла к Леньке. «Правда, Лень, мы обои будем очень скучать». «Ничего», — сказал Ленька, и, боясь, что она расстроится, стал поспешно прощаться. «Не опаздывай, послезавтра мы уходим», — напомнил капитан. «Я не опоздаю», — сияя сказал Ленька и легонько подтолкнул Динку к двери. «Попрощайся», — шепнул он ей. Динка подошла к капитану, взяла обеими руками его руку. «Прощайте», — сказала она, — «я еще приду проводить Леньку».